Глава 34. Поняв, что никто из ГКЧП-стов к конкретному разговору о завтрашних действиях не готов, шеф госбезопасности предупредил Пионова, что ему следует на минутку отлучиться, и по дороге кивком головы поманил за собой Цеханова. Оказавшись в приемной премьеры, Он попросил генерала рассказать о событиях в президентской резиденции поподробнее, в деталях, которые интересовали его теперь не только как генерала службы безопасности, но и как одного из высших руководителей страны. Генерал был краток и сух. Рассказ его напоминал рапорт дежурного по матросской тишине. Однако Корягин сразу же уловил что краткость это исходит из оперативной продоманности информации. В результате у старого чекиста возник только один вопрос. Президент что, действительно сумеет устоять под натиском нашего ГКЧП и каким-то образом продержаться? Это в каком смысле? не понял Сыханов. И тут Корягин поймал себя на том, что ответ на данный вопрос предполагал совершенно иную степень осведомленности о тайнах подготовки переворота и истинном его руководителе, нежели ими обладал начальник управления охраны КГБ. Он твердо будет стоять на своем «нет» или же струсит и сломится?» «Струсит», не на мгновение не поколебавшись, заверил Цеханов. «Вы так считаете?» – заинтригованно спросил шеф госбезопасности – И даже уверенны в этом. Обязательно струсит, стоит только по-настоящему нажать. И что же в вашем понимании подразумевается под понятием нажать? Да элементарно, взять его за жабры и хорошенько взбодрить. Корягин посмотрел на генерала с искренним любопытством и нервно повёртел головой. Шеф госбезопасности, конечно, предполагал, что в конторе именуемой КГБ собраны далеко не ангелы. Но ему и в голову не приходило, что кое-кто из его генералов сумел дорасти даже до такого уровня политического мышления. — Неплохо держишься, генерал, — проворчал он. — Будет замечено. Однако жать следует не этим составом, не Свежиновым и Дробиным на острие. Это мы уже выяснили. От кресла Русаков отрекаться, конечно, не намерен. А кто готов отречься? — Философски оправдал президента шеф госбезопасности. Тем более от такого я грешный за своё тоже держусь и даже не стесняюсь этого. Поэтому не будем сейчас о морали. Лучше изложите ситуационный прогноз, свою версию развития событий. Думаю, что сидя на президентской вилле, Русаков постарается выждать, чем у нас в Москве всё это закончится. И в этом суть вашего прогноза, скептически уточнил Корягин. Пока что в этом отрубил генерал, удивлённо пожимая плечами и давая понять, что не врубается, чего от него собственно требуют. Иными словами, позиция нашего президента такова: устоите вы, то есть мы с вами, он тут как тут всплывёт как глава государства, постоянно находившийся в курсе Но из тактических соображений, державшейся в тени, если же российские федералы во главе с Елагиным нас предавят, он выставит себя в роли жертвы путчистов. Вот именно, предстанет в образе жертвы этот их генерал КГБистской хунты. Почему вдруг хунты? механически переспросил Корягин. Не знаю, после пиночета повелось. Как только в руководстве страны обнаруживается хотя бы один военный, так сразу хунта. Ну, если уж речь зашла о хунте, то это, конечно же, относится к политбюро. И оба железных держанца, понимающе рассмеялись. Мол, так вот и рождаются кгбистские анекдоты. Неплохо держитесь, генерал. Не каждому удаётся, сразу же похвалил Корягин направляясь вместе с Цехановым в сторону кабинета, однако похвалил, очевидно, не за анекдотический образ мыслей. «Будет замечено». «Было бы», — мечтательно продолжил его мысль Цеханов, «но опять же в зависимости от ситуации». Вернувшись, генералы прежде всего обратили внимание, что бразды правления на тайной кремлевской сходке неожиданно взял на себя Лукашев и, известный в партийно-кгбистских кругах по кличке Кремлёвский Лука. Плохо, конечно, что нам не удалось получить заключение лечащего врача Русакова, тихим, размеренным голосом проговорил он. Тем не менее, мы должны объявить народу, что президент болен. В любом случае и при любом исходе это позволит нам маневрировать. Ну заболел человек, с кем не бывает. Подлечится и сразу же приступит к исполнению. Но если вдруг здоровье ухудшится, тогда что же? Тогда встанет вопрос об отставке. Пока же объявим, что исходя из положений Конституции, полномочия его переходят к вице-президенту страны не нашему, который согласовывает свои действия с остальными членами утверждённого Верховным Советом гос комитета по чрезвычайному положению. Но ведь всё равно пресса, общественность потребуют официального заключения медицинской комиссии. Разосадованно напомнил Ненашев, укоризненно взглянув при этом на Корягина, и потом уж одним лечащим врачом Русакова не обойтись. К тому же потребуют убедить народ, что президент находится не под арестом, а на свободе. И потребуют, мягко, корректно поддержал его Лукашов, Мало ли чего они могут потребовать. Придёт время, предоставим. Имеет заключение и самого никем никуда не заключённого президента. Именно то, что до сих пор Лукашов, держался в тени, не проявляя никакой активности, заставляло остальных участников этой тайной вечерией чувствовать себя потучистыми. Но вот Кремлёвский Лука заговорил уверенно, убедительно. А ведь это председатель Верховного совета страны, если не наше всего лишь Витце, второе лицо в президентской иерархии в исполнительной ветви власти, то Лукашов глава ветви законодательной, и говорит он сейчас гласом народа. Хорошо одержится подлец, искренне восхитился его поведением шеф КГБ. Будет замечено. Непонятно только, почему до сих пор сжиманился выжидал, набивал себе цену, если опять спасуют под протокол и в расход